радиоспектакля «Бронепоезд» 1469 по повестям и пьесам Всеволода Иванова. Автор инсценировки Борис Дубинин. Действующие лица исполнителей. Пеклеванов, заслуженный артист РСФСР Юрий Каюров. Вершинин, заслуженный артист РСФСР Петр Щербаков. Васька Окорок, Артист Всеволод Шиловской. Знобов. Артист Михаил Жигалов. Низиласов. Народный артист Союз СССР Юрий Яковлев. Абаб. Заслуженный артист РСФСР Роман Филиппов. Варя. Невеста Низиласова, Артистка Елена Шанина. В остальных ролях и эпизодах заняты артисты московских театров. Постановка заслуженного артиста РСФСР Бориса Дубинина. Музыку композитора Алексея Николаева исполнял Государственный оркестр кинематографии под управлением народного артиста РСФСР Имина Хачтуряна. Народные песни исполнял фольклорный ансамбль под руководством Дмитрия Покровского. Звукорежиссер Борис Жорников музыкальный редактор Ольга Крацевская, звуковое оформление Петра Бондарева, ассистент режиссера Ирина Карасева, звукооператор Галина Тимченко и Зоя Сорокина, редактор Любовь Юнина.